Глава шестая. «Мне очень жаль», — сказал официант и одарил меня извиняющейся улыбкой. «Сейчас у нас хватает персонала. Можешь спросить у наших соседей. По-моему, они до сих пор ищут продавца». «Окей, в любом случае спасибо», — ответила я, хотя уже была у их соседей, и там мне тоже не повезло. «Вот мое резюме. Если потом вам потребуется человек, будет здорово, если вы вспомните обо мне». «Обязательно», — пообещал он, после чего снова ушёл на кухню, где передал только что принятые заказы. Выйдя из здания, я остановилась возле дверей и вытащила из кармана куртки сложенный список. Взяв ручку, которую до этого сунула за ухо, со вздохом вычеркнула ресторан. Оказалось, что найти подработку намного тяжелее, чем я думала. После четырех часов безрезультатных поисков мой первоначальный оптимизм значительно поутих. Я обошла уже больше семи мест в центре города, была даже в Эслис, магазине техники, настолько захламленным, что на то, чтобы привести его в порядок, уйдут годы. Его шеф, надо признать, очень неприятный тип, отправил меня в свояси потому что он совсем недавно кого-то нанял. Несмотря на странные ухмылки, всё-таки он вёл себя вежливее, чем хозяин предыдущего магазина, который даже не захотел оставить у себя резюме, и буквально швырнул его мне, так что пришлось поднимать его с пола. Окинув взглядом улицу, я снова вздохнула. Я добралась почти до самого конца. Дальше располагался магазин, который сейчас ремонтировали, затем химчистка, которая уже закрылась, и последним шёл тату-салон, который в прошлую субботу упоминала Элли. Мне захотелось стукнуть себя по лбу. Я совершенно забыла, что она мне о нём рассказывала и не записала его в список. Я направилась к двери, над которой простыми буквами было написано «Get inked». В отличие от прочих магазинов и ресторанов, окна тут выглядели чистыми, а внутреннее помещение ярко освещалось. Недолго думая, я поднялась по двум ступенькам ко входу и шагнула в студию. Для меня стало сюрпризом, какой светлой и уютной оказалась зона приёма посетителей. Высокие белые стены, на которых в рамочках развешаны фотографии татуировок и людей — гордо их демонстрирующих, а пол на первый взгляд выглядел как настоящий паркет. Ещё одна противоположность других мест, где я сегодня побывала. Здесь пахло чистотой, немножко деревом и мятой. На маленьком антикварном золотистом столике стоял кулер для воды с огурцами и апельсинами, а прямо рядом с ним — несколько стаканов. Хотя у меня пересохло в горле, и я бы не отказалась от стакана воды — Я прошла прямиком к стойке регистрации, которая находилась в центре зала. За ней сидела молодая женщина с татуировками на обеих руках. «Привет!» — поздоровалась она и дружелюбно мне улыбнулась. Напечатав ещё что-то на компьютере, она поднялась со своего табурета и обратилась ко мне. «Чем могу тебе помочь?» «Привет!» — я откашлялась. «Я слышала, что вы открылись совсем недавно и хотела уточнить, не нужны ли вам ещё сотрудники». Она кивнула. «Нам срочно требуется ещё кто-нибудь на ресепшн. Ничего особо интересного — отвечать на телефонные звонки, распределять запись, встречать клиентов и следить за тем, чтобы они комфортно себя чувствовали». Она преподнесла это как самые скучные занятия в мире, в то время как для меня всё звучало просто идеально. Я тут же извлекла из сумки своё резюме и протянула ей. «Мне бы хотелось подать заявку на эту вакансию». Усмехнувшись, девушка взяла лист, Быстро пробежала его глазами и вернула мне. «У тебя есть татуировки?» Загоревшаяся во мне надежда вновь угасла. Я постаралась не выглядеть слишком неуверенной, когда покачала головой. «Нет, пока нет. Но есть пирсинг...» И приподняла волосы за левым ухом, чтобы открыть хеликс. Хеликс-пирсинг хряща уха. Татуировщица улыбнулась. «Круто! А по каким дням ты могла бы работать?» — уточнила она. Вторник, четверг и пятница. В крайнем случае и по субботам, но, если честно, на выходные я не особо рассчитываю. Обычно в эти дни я ездила к маме, хотя в настоящий момент пыталась избегать любых мыслей о ней. Девушка отмахнулась. «Тебе нужно будет приходить только среди недели, по выходным у нас, как правило, чёткое расписание. У тебя есть минутка? Я бы сходила за боссом». Я кивнула. «Да, конечно». Она исчезла за широкой дверью во внутренней части студии. Чуть позже девушка вернулась с высоким мужчиной, покрытым татуировками от шеи и ниже. Я бы с удовольствием внимательнее присмотрелась к чёрным рисункам, тянущимся по большей части его кожи, чтобы различить детали, но побоялась показаться невежливой. Вместо этого я подняла взгляд на его лицо. Пара непослушных прядей волос выбилась из-под чёрной шапки Бини и упала ему на лоб. Он был моложе, чем все остальные начальники, с которыми я сегодня встречалась. У меня не получилось истолковать выражение его лица, когда мужчина протянул мне руку. Язеев, «Эверли», — ответила я и пожала его ладонь. Его рукопожатие было коротким и крепким. «Рад знакомству, Эверли». «Слышал, ты ищешь работу?» Я кивнула. «Твоя коллега...» — я вопросительно посмотрела на неё. «Кэти», — помогла мне та. «Кэти сказала, что вы ещё подыскиваете человека на ресепшн». За время стажировки в издательстве я часто занималась расписанием встреч на неделю. Вряд ли эти две должности можно сравнивать, но, тем не менее, я старалась представить себя в лучшем свете. «Звучит отлично», — он бросил взгляд на моё резюме и внимательно его прочёл. «Готово выйти на пробный рабочий день?» «С радостью!» «Лучше всего на следующей неделе», — произнёс Зеев и вновь поднял глаза. «На этой запись уже полная, и нам понадобится ещё какое-то время, чтобы кое-что тут расчистить и подготовить. Давай ты придёшь во вторник. Мы с Кэти покажем тебе, как здесь всё устроено». «А если всё хорошо сложится, то сразу набьём тебе первую татуировку», — добавила Кэти. «Мне...» — начала я, однако потом до меня дошло, что она только что сказала и замерла. «Прости, что?» Зеев и Кэти серьёзно смотрели на меня. «Не можем же мы поставить на входе человека с такими пустыми руками, как у тебя», объяснила девушка. «Я... Эм, не думаю, что до следующей недели выберу хороший рисунок», аккуратно ответила я. Внезапно на губах у Кэти заиграла широкая улыбка. Зеев лишь покачал головой, не моргнув глазом и не выражая ни одной другой эмоции. «Ты отпугнёшь первую подходящую кандидатку на эту должность», произнёс он низким голосом. «Хочешь подольше поработать на ресепшене?» Кэти застонала. «Пожалуйста, нет». «Так я и знал», — сухо откликнулся он. Она повернулась ко мне. «Это всего лишь шутка, Эверли». «Слава богу, иначе я правда не знаю, что бы делала. Чуть в самом деле не задумалась об этом». «Видела бы ты своё выражение лица», — усмехнулась Кэти. «Ну ладно, значит, встретимся на следующей неделе?» Я кивнула и на прощание пожала руки им обоим а, выйдя на улицу, подняла лицо к небу и глубоко вздохнула. Пускай мама до сих пор на меня злилась, если я получу эту работу избавлю её как минимум от части забот. Когда вечером я вернулась к себе в квартиру, то собрала всё мужество и позвонила домой. Мама не взяла трубку. Я отправила ей сообщение, в котором рассказала про пробный рабочий день и понадеялась, что она обрадуется. Интересно, она всё ещё сердится на меня или просто слишком занята сейчас? В конце концов, она уже хотела начать разбирать вещи в доме, а до ноября оставалось не так много времени. С картонной коробочкой в руках, купленной в моём любимом азиатском ресторанчике за углом, я подошла к фотографии, которая висела на стене в гостиной. На ней был запечатлён момент с одного из моих соревнований вскоре после того, как мне исполнилось пятнадцать, Никто из друзей её не видел, потому что я никогда не приглашала их к себе домой. На снимке я стояла вместе с мамой и бабушкой. На мне черлидерская форма, обтягивающий белый топ с логотипом старшей школы, бордовая юбка с небольшим разрезом, огромный бант на тогда ещё длинных волосах и красно-белые помпоны. Бабушка и мама повязали себе на шее подходящие по цвету к моей форме шарфики и гордо улыбались в камеру, прижимаясь щеками к моему лицу. Невольно я вспомнила о том, что чувствовала, когда выступала в группе поддержки. Чувство полёта, когда тебя подбрасывают в воздух. Командный дух пирамиды. Ощущение, что ты важная, незаменимая часть большого целого. А потом я вспомнила треск своего сустава. Холодный свет неоновых ламп в больнице. Я быстро отвела взгляд. Воспоминания были слишком болезненными, и в ту же секунду я задалась вопросом, Какого чёрта вообще решила, что будет хорошей идеей повесить в квартире именно это фото? Наверное, потому что считала этот период просто пережитым прошлым. Но если подумать о моей реакции на слова Блейка, то становилось более чем понятно, что это не так. Дойдя до своего кресла, я упала в него. Посмотрела на старый диван моей бабушки и пожелала, чтобы она оказалась сейчас здесь». Я буквально представила себе, как бы она сидела там с большой чашкой чая в руках, пока я рассказывала ей о том, что со мной происходит. Раньше я всегда могла с ней поговорить. Обо всём. Теперь же для этого всего был только Нолан. И тот даже не догадывался, что тексты, которые я присылала ему каждую неделю, — не выдумка. Я подумала о сегодняшнем утре, о его пылающем взгляде и тоне его голоса. Его фраза была шуткой, или в аудитории существовали только в моей фантазии. Как будто находясь под давлением чужой воли, я убрала в сторону пустую коробочку и потянулась за ноутбуком. После того, как он загрузился, открыла электронную почту. Уставилась на маленькое колесико обновления. Появилось письмо от Доун. В приложении находились первые сто страниц ее нового романа. И ничего от Нолана. Стараясь не особенно обращать внимание на неприятные ощущения в животе, я перетащила файл «Доун» на рабочий стол. Задумалась, не начать ли сразу читать текст, однако решила оставить его на потом. У меня есть ещё куча домашней работы, которую необходимо сделать. В первую очередь, задание по курсу литературы, который нравился мне меньше всего. Сдавать его предстояло в конце недели, а я и так уже довольно долго откладывала. Я навела курсор на соответствующий документ, но помедлила и кинула взгляд на иконку Skype на рабочем столе. У меня зачесались руки от желания выяснить, онлайн ли Нолан, и будет ли он вести себя как-то иначе после нашего язвительного диалога. Пару минут я боролась с собой, но так как знала, что всё равно не смогу сконцентрироваться на работе, пока не поговорю с ним, в итоге сдалась и открыла программу. Первое, что я увидела — Это зелёный значок рядом с ником Нолана. Он здесь. Быстро прикинув, не написать ли ему, я всё же не решилась это сделать. Поэтому опять вернулась к заданию по литературе, чтобы мысленно немного дистанцироваться. Я внимательно прочла требования. Речь шла о трёх разных книгах. Автобиография, романе в письмах и романе, написанном от трёх лиц. Следовало сопоставить все стили повествования и сделать вывод, насколько в каждом случае отличается процесс чтения. Благодарная за шанс отвлечься, я приступила к первому тексту и начала разбирать его по частям. Я записывала всё, на что обращала внимание во время чтения, а некоторые отрывки пришлось перечитать по два или три раза, чтобы понять их. Иногда на домашнюю работу у меня уходила целая вечность, потому что... На некоторых заданиях голова словно отключалась, и часто требовалось много времени, чтобы осмыслить какие-то вещи. Я уже собиралась силами перед вторым текстом, как вдруг пришло уведомление от Скайпа. Будто на автомате я щелкнула по программе. Нога. Я тут задумался, как нам лучше отправлять Доун свой отклик. Затаив дыхание, я медленно напечатала ответ. «Пенгёрл». «И как же?» Его ответ пришёл быстро. «Но га. Да. Предлагаю нам обоим прочесть первые главы, сделать пометки в тех местах, на которые обратим внимание, а потом всё это обсудить, прежде чем снова сотню раз перекидывать файл туда-сюда. Это сэкономит нам немного времени». Я тяжело сглотнула. Он общался абсолютно нормально. Выходит, его взгляд просто плод моего воображения. И раз для него всё как обычно, то так должно быть и для меня». Другого выбора всё равно нет. Перечитав его сообщение ещё раз, я ощутила в животе укол разочарования. Я всегда с нетерпением ждала его писем, а со слов Нолана всё выглядело так, будто для него наши долгие разговоры и обсуждения — пустая трата времени. Эта мысль причиняла боль, однако я постаралась взять себя в руки. Нужно читать его сообщение с той же отстранённостью, с какой он его написал. «Пенгёрл». Конечно, можем так и поступить, и тогда не убьем Доун сотни комментариев. Но га, Именно. Я спросила себя, не закончится ли на этом диалог. Прошла пара минут, в течение которых я боролась с собой. В результате я принялась за второй текст из своего задания, но не смогла сконцентрироваться. Все мои мысли были зациклены на Нолане и его решении сократить наше тестовое чтение. Похоже, он не наслаждался нашими разговорами так как я. Кроме того, я задумалась, не стоит ли просто начать книгу Доун. Она явно интереснее, чем этот никак не заканчивающийся узкоспециальный текст. Крошечные буквы на экране расплывались у меня перед глазами. Я уже собиралась смириться и отодвинуть от себя ноутбук, как неожиданно вновь мигнул значок скайпа. Нога. На самом деле у меня целая гора дел, которые надо разобрать до завтра, но рукопись Доун так мне улыбалась, что я просто не смог не заглянуть. Вновь откинувшись на спинку кресла, я глубоко вздохнула, затем напечатала ответ. PenGirl. Это была ошибка. Стоит один раз начать, уже не остановишься. PenGirl. Я сейчас сама пытаюсь себя пересилить. Нога. Она и вправду хороша. PenGirl. Прекрати. Нога. Очень-очень хороша. Отличные герои. История просто супер, сюжет достаточно увлекательный. Пенгерл, Нолан, Нога, так много драмы и страданий, обожаю такое. Пенгерл, ты будешь виноват, если я вовремя не сдам домашнее задание. Нога, no точнее виновата будет Доун, в конце концов это же она пишет одну книгу за другой. Пенгерл, опять в точку. Иногда я спрашиваю себя, как ей это удаётся. Нога, думаю, если есть что-то, к чему ты питаешь настоящую страсть, многие вещи воспринимаешь не только как работу. Пен У тебя также но Г. Да, абсолютно. Я люблю свою работу. Я с трудом сглотнула, подумав о том, что в моем окружении полно людей, которые, кажется, всегда знали, что хотят сделать своей профессией. От этой мысли на сердце стало тяжело. Возвратилось то чувство с прошлой субботы, когда мы с Ноланом переписывались ночью и обсуждали мою ссору с мамой. Было так приятно довериться ему. И в этот момент у меня возникло ощущение, что мне представился второй шанс. Возможность раскрыться ему в чём-то и взамен получить то же самое, потому что мы находились на одном уровне. «Пенгёрл. Хотела бы я тоже знать, чем заниматься до конца жизни» лану потребовалась минута, чтобы ответить. Я представила себе, как он сидел дома и размышлял над моими словами. В итоге он набрал сообщение: Нога. Разве ты не упоминала, что вы с мамой хотите открыть литературное агентство? Я почувствовала, как в горле образуется комок, как и всегда, когда заходил разговор на эту тему. Пенгер: Да, так и есть. Но если быть откровенной, я не очень-то уверена, действительно ли хочу это затевать. Однако плана «Б» у меня нет, и из-за этого я впадаю в панику. Но -га. Ну, когда мне было чуть за 20, я тоже не имел ни малейшего представления, что делать со своей жизнью. Это совершенно нормально. «Пенгёрл, ты так считаешь?» «Но -га. Само собой. Но -га. Но можно спросить кое-что?» Я уже подозревала, как прозвучит его вопрос, и тем не менее напечатала следующие слова. «Пенгёрл. Валей, Нога. Почему твоя мама думает, что ты хочешь открыть вместе с ней литературное агентство, если тебе, очевидно, не слишком нравится эта идея?» вздохнув я ощутила покалывание в пальцах, и одновременно с этим в области живота что-то болезненно сжалось. И внезапно это случилось. Будто прорвала плотину. Правда полилась сквозь мои пальцы прямиком в белое окошко нашего чата. Пенгерл. Я всегда любила литературу. Никогда не возникало сомнений, что однажды я пойду по маминым стопам и тоже стану редактором. Мы так долго вынашивали этот план, что мне даже в голову не приходило пойти на попятный. Но чем ближе окончание университета, тем больше всё во мне этому противится. Я даже не знаю». Не могу правильно объяснить. Какое-то время на моё признание не было никакой реакции. Потом Нолан что-то напечатал и остановился. То же самое повторилось несколько раз, прежде чем следующая его фраза появилась у меня на дисплее. Нога. Думаю, я понимаю, что ты имеешь в виду. Нога. К сожалению, как ни старайся, одним лишь усилием воли других людей не счастливишь тем более, если сама будешь страдать от этого. У меня сжалось горло. Я точно не поняла, как в нашем разговоре произошёл такой поворот, но вдруг меня охватили слабость и дрожь. Пальцы осторожно легли на клавиатуру, а затем поле ввода заполнил ещё один из моих секретов. «Пенгёрл». Но моя мама и так уже через многое прошла. «Не хочу делать ей ещё больнее». Я закрыла окно программы и только тогда смогла глубоко вдохнуть. От нервов холодели руки. Поверить не могу, что действительно только что призналась в этом Нолану. Символ Скайпа мигнул. Я вновь развернула окно. Нога. Жаль это слышать. Нога. Это как-то связано с текстами, которые ты пишешь в писательской мастерской? Моё сердце пропустило удар, а я уставилась на экран. На это я не могла ему ответить. Ни за что не могу рассказать Нолану, что в тех текстах я описывала своё детство. В отчаянии я соображала, что ответить на его сообщение, и в результате напечатала первое, что пришло в голову. «Пенгёрл. А может, мне тоже суждено стать литературным агентом, и я просто пойму это гораздо позже, кто знает?» Пенгерл. Кстати, я теперь начну читать рукопись, а домашнее задание отложу на потом». «Спасибо, Нолан. Но -га. Не за что». Я сделала глубокий вдох, благодарная за то, что он понял непрозрачный намёк и не стал допытываться дальше. Однако это не отменяло того факта, что своим вопросом он выбил меня из колеи. «Но -га. Как думаешь, сколько времени у тебя уйдёт, чтобы прочесть первые главы?» Я ненадолго задумалась. «Пенгёрл. Как пойдёт? А что?» Нога. Просто я сейчас подумал, может нам встретиться, чтобы вместе обсудить свои записи, когда будем готовы? У меня участился пульс. После того, как Нолан предложил обговорить наши заметки, прежде чем отправлять документ доун, меня охватило разочарование. Я боялась, что теперь у меня будет меньше поводов с ним общаться. Но это оказалось даже лучше наших постоянных переписок. Нолан хотел встретиться со мной. Он и я. Вдвоём. Не на занятии. Очень медленно я напечатала ответ. Пенгёрл. Да, конечно, давай, когда ты свободен. Но га. Я могу по пятницам и вторникам. В остальные дни у меня занятия и консультации. В эту пятницу, наверное, слишком рано, поэтому, может, во вторник? Пенгёрл. Во вторник у меня, к сожалению, не получится. Сначала у меня занятия, а потом пробный день на работе. «Нога». «Новая работа?» Я послала смайлик, пожимающий плечами. «Пенгёрл». «Надеюсь». Как выяснилось, найти подработку в Вудсхилле гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. «Нога». «И где у тебя пробный день?» «Пенгёрл». «В новом тату-салоне в конце центральной улицы». «Нога». «Как интересно. Есть ещё какие-нибудь таланты, о которых я до сих пор ничего не знаю?» Я улыбнулась. Пенгёрл, я не умею ни рисовать, ни делать татуировки. Это работа на ресепшене. Но все равно пожелай мне удачи. Нога. Удачи тебе не нужна. Ты в любом случае их всех очаруешь. Интересно, в курсе ли он, какой хаос породил своими словами. У меня внутри и без того все уже перевернулось с ног на голову. Я аккуратно перевела разговор обратно на нашу встречу girl. Мне подошла бы эта пятница. Тогда придётся прочитать текст сегодня ночью. Но я успею. А ты?» «Нога. Вызов принят. Значит, пятница». Мы договорились встретиться в кафе на кампусе, где перед его писательским курсом я всегда покупала себе матча латте. После этого мы оба взялись за книгу «Доун». И хотя потом каждый из нас писал лишь о том, до куда дочитал, У меня было ощущение, словно этот вечер мы проводили вместе. Моё сердце не прекращало трепетать, даже когда я заснула.